Глава седьмая. Никогда бы не подумала, но я более чем рада снова видеть скучную, важную директрису школы Спенс. Три дня в Лондоне были настоящей пыткой. Мне пришлось терпеть унылое недовольство Тома, постоянное ворчание бабушки, отсутствие отца. Просто не представляя, как переживу бальный сезон. Меня беспокоит и другое — странный, тревожный сон и непонятное происшествие с камином. Впрочем, внезапная вспышка огня была действительно вызвана падением кома сажи, и трубочист это подтвердил. А вот сон объяснить или забыть труднее. Ведь мне так хотелось верить, что существует тайная дверь в сферы, что магия по-прежнему живет во мне. Но как бы я того ни желала, ничего не происходило. Церковные колокола зовут нас на утреннюю молитву. Мы в накрахмаленных белых форменных платьях с волосами, аккуратно связанными лентами, тащимся по ухоженной дорожке вверх по склону холма к старой церкви из камня и бревен. Как твоя поездка домой? спрашивает Фелисити. Ужасно, отвечаю я. Фелисити усмехается. Да, мне тоже нечему радоваться. Сесили заставила всех играть в шарады, как будто мы дети малые. А когда Марта ее обыграла, Сесили ужасно надулась. Но она воспользовалась грозовым перевалом. А всем известно, что это ее любимая книга, так что ничего удивительного. Я смеюсь над рассказом Фелисити, и мне хочется рассказать ей о моем сне. Но тогда придется снова говорить о сферах, я предпочитаю промолчать. «Приятно вернуться сюда», — говорю я вместо того. Фелисити в ужасе таращит на меня глаза. «Джема, ты что, заболела? Может, у тебя лихорадка?» «Честно говоря, я не пролью ни единой слезинки, когда придет время прощаться с этим местом. Дождаться не могу своего дебюта». Отвратительная сплетня, рассказанная Аннабель, тяжким грузом лежит на душе. «Тебя должна представить леди Маркхэм?» «Да, поскольку кто-то же должен меня представить», отрывисто отвечает Фелисити. «Может, мой отец и морской герой, но моя семья не обладает таким положением в обществе, каким наслаждаешься ты». Я не обращаю внимания на удар. Солнце радует первым теплом. Скоро должна установиться отличная погода. И мы поднимаем лица к небу, как цветы. А что она за женщина? Это леди Маркхэм. Поклонница леди Денби. Фыркает Фелисити. Я морщусь при упоминании матери Саймона. Она не любит ни Фелисити, ни миссис Уоррингтон. Ты ведь знаешь, какого сорта такие дамочки? Им нравится слышать лезть. Я не готова верить, что ты впитываешь каждое их слово, как будто оно срывается с языка самого Иисуса. Как же, леди Мархем, я благодарна вам за добрый совет. Какая вы умная, леди Мархем! Я это накрепко запомню. Как мне повезло, что у меня такая наставница, как вы, леди Маркхэм. Такие хотят владеть тобой целиком и полностью». Фелисити поднимает руки, тянется к небу. «Предоставлю все это матушке». «А если Леди Марком не захочет представлять тебя, что тогда?» – спрашиваю я, давясь застрявшим в горле тяжелым комом. Руки Фелисити падают и повисают вдоль тела. «Тогда со мной покончено. Если я останусь без дебюта, мое наследство перейдёт к госпиталю Фаундлинг, а я буду жить у отца из милости. Но такого не произойдет. Фелисити хмурится. «Я бы сказала, что ты уж очень много говоришь на эту тему. Ты что-то слышала?» «Нет», — не слишком уверенно отвечаю я. «Ты лжешь. Теперь мне некуда деваться. Фелисити будет давить на меня до тех пор, пока я не скажу ей правду. «Ладно, хорошо, да. Я слышала в Лондоне сплетню, что леди Мархэм передумала представлять тебя ко двору из-за... из-за твоей репутации». Вот я и подумала, раз уж возникла такая опасность, тебе лучше было бы, ну, вести себя как следует. Слова отражают лишь тень моих мыслей. Фелисити щурится, но в ее глазах я вижу боль. «Вести себя как следует? Только до начала бального сезона!» Фелисити презрительно усмехается. «Неужели я должна трепетать от каждой грязной сплетни?» Мне приходилось переживать, и кое-что похуже. «Знаешь, Джемма, честно говоря, с тех пор, как ты перестала водить нас в сферы, ты превратилась в какую-то скучную мышь. Я не узнаю тебя. Я хотела всего лишь предостеречь тебя», — возражаю я. «Я не нуждаюсь в предостережениях. Я нуждаюсь в друзьях», — говорит Фелисити. «А если тебе хочется бронить меня, как будто ты какая-нибудь школьная мымра, ты можешь обойтись компании «Найтвинг». Она резко бросается в сторону, берет под руку Элизабет. И солнце, только что казавшееся таким теплым, перестаёт меня согревать. Утренние лучи проникают сквозь пыльные цветные окна церкви. Солнце высвечивает слой въевшейся грязи на ангелах. И особо яркий, безжалостный свет бросает на странную панель с изображением одинокого ангела-воина с отсеченной головой горгоны. Мы склоняем головы в молитве, мы поем гимны. А в конце наша учительница французского языка, мадемуазель Лефарш, читает несколько строк из Уильяма Блейка. «На этот горный склон каутой Ступала ль ангела нога, И знал ли агнец наш святой Зеленой англии луга? Неужели впредь моя жизнь будет именно такой? Приём из чая». Страх от того, что я тут чужая, что я всех обманываю. Ведь я держала в руках магию. Я почувствовала вкус свободы в краю, где никогда не кончается лето. Я перехитрила братство Ракшана, завоевав юношу, чей поцелуй до сих пор ощущаю на губах. Неужели все это было впустую? Лучше бы мне не знать ничего этого, чем лишиться, едва попробовав. К глазам подступают слёзы. И я, чтобы восстановить самообладание, сосредотачиваясь на грязных стеклах и на изображении, сочетающем в себе опасного ангела и непонятного воина. Мадемуазель ли Фарш наполняет пространство церкви возвышенными словами мистера Блейка. «Светил ли сквозь туман и дым Нам ли Господней свышены? И был ли здесь Его Салим меж темных фабыгек сатаны, где верхный меч, копьё и щит?» Где стрелы молний для меня. Пусть туча грозная примчит, мне колесницу из огня. Мой дух Бахбени не сокрушим, Незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в Зеленой Англии родной. Мадемуазели Фарш покидает кафедру. и Ее место занимает миссис Найтвинг. Спасибо за стихи, мадемуазели Фарш. Очень волнующая. Эта поэма напоминает нам о том, что великое может скрываться даже в самом малом, в скромнейшем из сердец, и что мы, каждая из нас, будем призваны к величию, а встанем ли мы ему навстречу или ускользнём в сторону, зависит только от нас самих. Её взгляд обходит помещение и, кажется, останавливается на каждой девушке, как бы передавая нам что-то неощутимое. Недавнее желание хихикнуть тает, на меня наваливается тяжесть, подобная позднему весеннему снегу. «Скоро апрель, а там и до мая недалеко. И для некоторых девушек настанет время покинуть нас». Энн, сидящая рядом со мной, рассеянно потирает шрамы на запястьях. Я касаюсь ее руки. «Каждый год мы устраиваем небольшое чаепитие в честь наших выпускниц». Но в этом году его не будет. Тихий ропот прокатывается по маленькой церкви. Девушки перестают улыбаться. У Элизабет такой вид, словно она готова вскрикнуть. «О, о, нет! Она не посмеет!» В ужасе шепчет Сесилия. «Не может быть!» «Тише, тише, пожалуйста!» Призывает всех к порядку миссис Найтвинг. «Я с удовольствием сообщаю вам, что в этом году у нас будет не питье а скорее нечто вроде бала. Восторженный писк прокатывается от ряда к ряду. Бал. Это должен быть костюмированный бал. Весёлое представление. Мы устроим его 1 мая для наших покровителей и родственников. Не сомневаюсь, вы уже начали воображать себя феями или знатными индийскими принцессами. Может быть, среди вас окажутся и пираты, или нефертити. А может, и величественная королева фей Мэп. И снова восторженный девичий писк нарушает безмятежность церкви. «Я буду великолепной королевой Мэп», — заявляет Фелисити. «Это как раз для меня, тебе не кажется?» Сесили приходит в ярость. «Нет уж, Фелисити Уоррингтон, это будет мой костюм». «Ничего подобного, я первая об этом подумала». «Как это ты могла подумать первой, когда это сделала я?» «Леди! Изящество, обаяние, красота!» — кричит миссис Найтвинг, стараясь заглушить шум. Она напоминает нам и о дивизии школы Спенс, и о наших манерах. Мы тут же съёживаемся, как цветочная клумба при порыве резкого холодного ветра. Есть и ещё один сюрприз. Как вы знаете, наша мисс Маклити несколько месяцев отсутствовала по настоятельным семейным делам. Я рада сообщить вам, что ее долг исполнен, и скоро она вернется к нам. Я получила от нее письмо, которое и прочту вам сейчас. Миссис Натвинг откашливается. «Дорогие леди школы Спенс, я очень надеюсь, что вы все пребываете в добром здравии. Весна, должно быть, уже проливает свой свет на нашу дорогую школу. Пейзажи вокруг наверняка прелестны, и я надеюсь вскоре насладиться ими. Миссис Найтвинг спросила меня, могу ли я занять место, освобожденное Мисс Мур, и я с радостью сообщила, что согласна. Я не собираюсь навсегда оставаться в школе Спенс, но, похоже, я нужна там, а я всегда направляюсь туда, куда зовёт меня долг». Искренне надеюсь увидеть всех вас еще до того, как закончится этот месяц. А до того желаю всем вам успеха в учебе и вкусной овсянной каши. После этих слов раздается взрыв смеха, потому что овсянку в школе Спенс готовят ужасно. А тех, кто вскоре расстанется с нами, я хочу попросить всегда помнить их обязательства, так же, как и мечты. «Любящая вас, мисс Маклити. И снова начинается оглушительный шум. Девушки возбужденно болтают и смеются. Хотя тоже взволнована, я не могу полностью отдаться веселью. Меня не оставляет чувство, что последние слова обращены ко мне, что это стрела, вылетевшая из натянутого лука мисс Маклити, желающая вернуть Ордену его прежнее положение в сферах. В последний раз я видела Клэр Сахиру Маклити в Лондоне. Во время рождественских каникул она делала вид, что налаживает отношения с братством Ракшана и пыталась заставить меня провести ее в сферы. Когда я привязала магию к себе, она ожидала, что я верну силу Ордену, объединюсь с ним на его условиях. Но я отказалась, и она предостерегла меня, что не стоит враждовать с Орденом. А потом исчезла. Миссис Найтвинг ничего не говорила ученицам по поводу ее отсутствия. И вот теперь мисс Маклити возвращается а я гадаю, что это может предвещать мне. Мы вываливаемся за древнюю дубовую дверь церкви подвое и потрая, азартно болтая о том, что нам предстоит. «Я рада слышать, что мисс Маклити возвращается», — говорит Сесилия. «Вот уж воистину приятная новость. Надо приготовить песню или стихи, чтобы приветствовать нашу мисс Маклити», — изгливо произносит Элизабет. Ее голос режет мне уши. К общей суматохе присоединяется Марта. «О, да! Я с удовольствием прочту какой-нибудь сонет мистера Шекспира». «Я могла бы спеть для нее, предлагает Энн. Она тащится следом за всеми. На мгновение все умолкают. «О, Элизабет, у тебя такой чудесный голос! Почему бы тебе не спеть для нашей мисс Маклити?» Воркуются и как будто Энн и не говорила ничего. Сесилия напоминает мне пчелу, вроде бы хлопотливо собирающую мёд, но держащую при этом на готове весьма неприятное жало. «Да, действительно!» — быстро поддерживает ее Марта. «Значит, договорились. Мы с Мартой прочитаем сонеты. Элизабет, ты споёшь. Фелисити, может быть, и ты что-нибудь подготовишь вместе с нами? Мне хочется, чтобы Эн как-то поборолась за себя». Сказала бы Сесилии, что та настоящая жаба. Но Н молчит. Она лишь замедляет шаг и отстает от нас. Эн! зовую ее я, протягивая руку. Но она на меня не смотрит, не отвечает. Она отчетливо дает понять, что я теперь одна из них. Мы расстанемся через несколько недель. Но она уже отталкивает меня. Отлично. Пусть будет так. Я спешу догнать остальных. Деревья, покрытые молодой зеленью, странно неподвижные. Сквозь полуголые ветки я вижу, как продвигаются дела в восточном крыле. Башня просто поражает. Я не в силах отвести от нее глаза. Она притягивает меня, как магнит иголку. Со стороны стойки вдруг доносятся громкие крики и угрозы, и мы бросаемся вперед, чтобы выяснить, что случилось. На лужайке стоит группа мужчин, сжимая кулаки. Когда мы подходим поближе, я понимаю, что это не наши рабочие, это цыгане. Цыгане вернулись. Я обвожу взглядом их лица, надеясь увидеть Картика. Он ведь раньше путешествовал с ними. Но сегодня его среди них нет. И у меня падает сердце. Рабочие выстраиваются в ряд позади своего мастера. Их вдвое больше, чем цыган. Но они все равно держат на готове молотки. «Что здесь происходит? Из-за чего шум?» Требовательно спрашивает миссис Найтвинг. «Мистер Миллер, почему ваши люди не работают?» «Да все эти цыгане, миссус!» Сердито отвечает мистер Миллер. «Устроили тут переполох!» Высокий цыган со светлыми волосами и многозначительной улыбкой выходит из толпы. Его зовут Итал. Это тот самый цыган, который целовал Фелисити за лодочным сараем. Фелисити тоже видит его. И бледнеет. Держа шляпу в руке... Итал подходит к миссис Найтвинг. «Мы просто ищем работу. Мы плотники. Мы много строили. В разных местах». «Убирайся отсюда, парень!» Напряженно, тихо говорит мистер Миллер. «Это наша работа. Мы могли бы работать вместе». Итал протягивает руку мистеру Миллеру, но тот ее не принимает. «Эй, тут приличные леди!» Им не нужны грязные вороватые цыгане». Миссис Найтвинг, наконец, вмешивается. «На нашей земле многие годы останавливаются цыгане, и у нас никогда не было из-за них неприятностей». Глаза мистера Миллера вспыхивают. «Я вижу, мэм, что вы хорошая, милосердная леди. Но если вы будете с ними слишком добры, они никогда отсюда не уйдут. Им следует вернуться в свою страну». Итал крепко сжимает шляпу, сгибая поля если мы туда вернемся, нас убьют. Мистер Миллер широко улыбается. Вот видите, они даже в родной стране никому не нужны. Вы же не хотите нанять цыган, миссус. Они вас ограбят до нитки. Он понижает голос. А уж то, что тут так много юных и леди моему? Что может случиться, я и гадать боюсь. Мне не нравится мистер Миллер. у него фальшивая улыбка. Она не соответствует его ядовитым словам. Итал ничего не говорит в ответ, но потому как крепко он сжимает зубы, я понимаю, что именно ему хотелось бы сказать. Миссис Найтвинг выпрямляется во весь рост. Как она это делает, когда учиняет выговор кому-нибудь из нас? «Мистер Миллер, я уверена, вы закончите работу до нашего бала». «Ой, миссус!» — возражает мистер Миллер. Все так же не сводя глаз сытала. «Мы ведь из-за дождя так промедлили!» Миссис Найтвинг обращается к цыганам таким тоном, каким могла бы уговаривать разбаловавшихся детей отправиться спать. «Благодарю вас за заботу, джентльмены, но прямо сейчас нет необходимости в лишних руках». Я провожаю взглядом уходящих цыган, все еще надеюсь увидеть Картика. Миссис Найтвинг занята разговором с мистером Миллером, я пользуюсь подвернувшейся возможностью. Зажав в ладони пени, я спешу следом за цыганами. «Простите, сэр! Кажется, вы уронили вот это!» Я протягиваю цыгану блестящую монетку. Цыган прекрасно понимает, что я все выдумала. Я вижу это по его недоверчивой улыбке. Он вопросительно смотрит на Итала. «Это не наше, качает головой Итал. «Так будет ваше! брякаю я. «За что?» — с любопытством спрашивает кто-то. «Поосторожнее, ребята!» — предостерегает Итал. «Мы ведь вроде грязи под их ногами». Он бросает быстрый взгляд на Фелисити, которая старательно смотрит в другую сторону. «Я просто хочу узнать, нет ли с вами мистера Картика». Итал скрещивает руки на груди. «А зачем он вам? Он искал работу кучера». Я случайно узнала о семье, которой как раз нужен возниться, и подумала, что стоит сообщить ему. Мне самой стыдно из-за этой лжи. Вот как? Ну и ну. Итал пристально смотрит на меня. Я не видел мистера Картика несколько месяцев. Может быть, он устроился работать в хорошую семью и не может сюда явиться, чтобы поиграть с тобой. Меня как будто ударили. Я чувствую себя по-настоящему оскорблённой. Но гораздо больше жалит меня то, что никто с тех пор не видел Картика. И мне становится страшно. Вдруг с ним случилось что-нибудь ужасное. Миссис Найтвинг сгоняет девочек в стадо, и я спешу вернуться под ее начало. Я слышу, как Итал говорит цыганам. «Не соблазняйтесь английскими розами. Их красота быстро вянет, а вот шипы остаются навсегда». «Мисс Дойл!» «Что вы делали рядом с теми людьми?» Бронит меня миссис Найтвинг. «Да мне в ботинок просто камешек попал!» Лгу я. Я остановилась, чтобы его вытряхнуть. «Скандал!» Шепчет Сесили так громко, что могла бы разбудить мертвых. Миссис Найтвинг берет меня за руку. «Мисс Дойл, если вы не возражаете...» Ее слова заглушают громкий крик кого-то из рабочих. «Ой, там что-то есть!» Несколько мужчин заглядывают в яму между новой башней и стеной старого здания. Приносят лампу. Один человек спускается. Мы следом за миссис Найтлинг, подходим к месту событий. Толпимся вокруг, надеясь хоть краешком глаза увидеть, что же там нашли. Рабочие берутся за лопаты. Их перепачканные землей руки быстро движутся взад-вперёд, убирая комья засохшей глины. Под землей действительно что-то есть. Это камень, как будто от какой-то древней стены. На камне имеются странные отметины, но они слишком стертые и грязные, чтобы их можно было рассмотреть как следует». Мистер Миллер хмурится. «Что бы это такое могло быть?» «Похоже на винный погреб», — предполагает рабочий с густыми кустистыми усами. «Или темница», — с усмешкой говорит другой и подталкивает самого маленького из них. «Эй, Чарли, веди себя хорошо». Или как раз туда попадешь. Он внезапно хватает парня за лодыжку, пугая до полусмерти. И мужчины раздражаются грубым смехом. Миссис Нетлинг берет лампу и подносит ее к старому камню. Она внимательно осматривает его, поджав губы. Потом быстро передает лампу мистеру Миллеру. «Похоже, это осталось от друидов, а может, даже от римлян». Говорят, в этой части страны сам Ганнибал мог проводить свои войска. «Наверное, вы правы, Мисус», — говорит коренастый рабочий. «Похоже на какой-то дорожный знак или вроде того». А мне этот камень кажется странно знакомым, как сон, который не успеваешь запомнить до того, как он растает и навеки исчезнет из памяти. Я не могу удержаться, пальцы сами тянутся к нему. Дыхание учащается. Ладони теплеют. Я хочу прикоснуться к камню. «Поосторожнее, мисс!» Я едва не падаю в яму, но мистер Миллер отталкивает меня. Руки сразу остывают. Меня как будто внезапно разбудили. «Мисс Дойл, вы слишком близко подошли!» выговаривает мне миссис Найтвинг. «Девушки, вам вообще не следует быть здесь!» я совершенно уверена, что некоторых из вас уже дожидается мадемуазель Лефарш. «Да, миссис Найтвинг», — отвечаем мы, но не трогаемся с места. «Может, нам убрать его отсюда, миссус?» — спрашивает мистер Миллер. И меня охватывает то же самое странное ощущение, хотя я и не понимаю, почему. Миссис Найтвинг кивает. Мужчины пытаются поднять камень. Они снова и снова повторяют попытку. Их лица наливаются кровью, дыхание становится тяжелым. Самый высокий и сильный спрыгивает в яму и налегает на камень всем весом, и отходит в сторону. «Не дюйм не сдвинулся», — говорит он. «Что нам с ним делать, миссус?» Миссис Найтвинг качает головой. «Он так давно здесь лежит. Оставьте его на месте».